Глава 69. Переоборудовав корабли, флотилия Старка вышла на охоту. 20 кораблей в самом деле через чур привлекали внимание, потому Феникс поделил свой флот, передав половину под командование лейтенанта Бооса, и начались пиратские будни: выслеживание добычи, нападения, абордажи, вынос груза. Иногда даже полицейские патрули ничего не могли поделать, и пираты гребли столько, сколько нужно. Но долго так продолжаться не могло. Космос словно опустел, Обычно оживленные торговые трассы стали пустыми. Лишь изредка на полном ходу проносились отчаянные купцы, ради живо, решившие рискнуть. Было принято решение изменить район поиска, и торговцы показались вновь. Но работать стало трудно. Тут там сновали патрули рейдеров и полицейские катера, не давая пиратам зазеваться. Но все же время от времени попадались достойные цели, и пираты, коротко посовещавшись, шли на абордаж. «Не нравится мне это все». — ворчал Проныра. — Ох, не нравится. — Что тебе не нравится? — Пусто. — Ну говори, говори, — разрешил Старк. Впрочем, он и так знал, о чем Рудольф хочет сказать и о чем думают большинство капитанов. — Зря мы все это затеяли с укрупнением, — все же выдал Проныра после долгого молчания. — Копы только озверели, носятся вперед-назад. Разбалансировалась система. — И все из-за меня? — усмехнулся Феникс. «Не ты, так другой», — ответил Проныра. «Идея-то лежала на поверхности. Марго, кстати...» «Что Марго?» «Я думаю, что если бы ты ее не опередил, она собрала бы всех пиратов воедино». «Ты так думаешь?» — не на шутку удивился Старк. «По крайней мере, все к тому шло». Довольно опасный разговор прервал оператор радарной. «Обнаружена цель». «Какая?» «Три корабля». «Точнее сказать не могу. Они находятся на пределе досягаемости радаров». «Полиция! Флот!» «Расчетные данные. Полтора часа хода». «Атакуем?» – спросил Проныра. «А что нам остается? Месяц уже ничего подходящего нет». «Понял, командор. Приказ по кораблям». И началось. В погоню за тремя кораблями устремилась целая флотилия. Купцы маневрировали и уже орали через все антенны, призывая на помощь силы правопорядка». Согласно правилам, Старк вызвал перевозчиков на связь и предложил сдаться без боя. И тогда они только заберут груз, никого не тронув. «Не выйдет пират», — ответил капитан купца. «Сейчас подойдет полиция и размажет вас, как грязь». «К чему такие громкие заявления?» Продолжить Феникс не успел, его перебил оператор радарной. «Командор!» «В чем дело?» «На радаре новые метки». Феникс увидел торжествующий взгляд командира купца, но потом улыбка медленно сползла с его лица. Пришло время усмехнуться Старку. «Сколько и кто?» «Пять кораблей типа КХ-200 и два типа Окунь». «Позывные?» – спросил Старк, хотя уже понял, что это не полиция. «Коллеги?» «Скорее всего, командор, попытка выхода на связь». «Включай!» Немая сцена длилась несколько секунд. Это снова было Марго. По всей видимости, она опомнилась раньше и сходу заявила. «Отвали, Феникс, это моя добыча». «Ха!» «Попридержи лошадей, дорогая! Я за этой тройкой уже полчаса гонюсь, и никому отдавать ее просто так не намерен даже тебе!» Старк сказал чистую правду. Отдавать караван он не собирался. Флотилия едва могла окупить свой выход, и еще неизвестно, как обстояли дела у Бооса. Он также понимал, что у Марго схожая ситуация, если не хуже, и ей тоже некуда отступать. «Но мы можем вместе поделить добычу!» Сделал попытку найти компромисс Старк и увидел, как грустно усмехнулся капитан купца, слышавший разговор. Мол, делите шкуру неубитого медведя. И не подумаю. Как знаешь. Видя, что пиратские корабли сейчас сцепятся между собой, капитан купца улыбнулся от уха до уха. Эту улыбку заметил Старк. Ладно, Марго, пусть все достается сильнейшему. Но давай не будем устраивать полноценную междоусобицу на радость Федькам. Хорошо. На этом связь оборвалась. «Как-то все глупо получилось». «Я так и не понял, что мне делать и какой приказ передать остальным капитанам». Несколько растерянно проговорил Пронгра. «Делаем то, что и раньше делали, но не устраиваем бойни между собой. Так и передай остальным». «Понял». «Хорошо, остаешься за главного. Стыкуйся к головному судну. Кажется, к нему направляется корабль Марго, а я пойду на нижнюю палубу».